Глава двадцать восьмая. Когда Элли зашёл на кухню, то увидел, как Эйбра, с собранными в конский хвост волосами и закатанными по локоть рукавами рубашки, нарезает кружочками картофель для гарнира. «Как дела?» — спросила она. «Не слишком. Неловко всё получилось. Мне жаль Элли». Элли пожал плечами. Неловко было скорее ему, а не мне. Вообще-то я лучше знал его жену. Она работала помощником юриста в моей старой фирме. Он преподает историю в Гарварде и интересуется генеалогией. Мы вместе играли в баскетбол пару раз в месяц. Иногда пропускали пару бокалов пива. Только и всего. По мнению Эйбры, этого было достаточно для того, чтобы рассчитывать на верность и сочувствие. Как бы то ни было, после топтания вокруг да около в начале разговора и фальшивого признания «Рад слышать тебя, Элли», он согласился помочь. По всей видимости, из-за того, что чувствует вину передо мной. Ну и хорошо, это хотя бы как-то уравновесит ваши отношения. Тогда почему мне хочется что-нибудь пнуть ногой? Hey, я хотела было предложить ему картофелину, но тут же раздумала и несколькими энергичными движениями раскромсала её на ломтики. Она прекрасно понимала, какие чувства он сейчас испытывает. Почему бы тебе не покачать мышцы на тренажёре? Нагуляйший аппетит к тому времени, когда будут готовы свиные отбивные с картофелем и стручковой фасолью. Отличное праздничное блюдо. Может, ты и права. Я накормлю Барби. Я уже накормила её. Сейчас она нежится на террасе и наблюдает, как люди играют в том месте, которое она считает своим двором. Я мог бы помочь тебе. Неужели у меня такой вид, будто мне нужна помощь? Нет, ответил он, не в силах удержаться от улыбки. Сходи, сходи, покачайся. Я люблю мускулистых мужчин. В таком случае повинуйся твоему желанию. Эли так и сделал и после ряда упражнений почувствовал, что с потом из него вышли уныние и разочарование, которые обычно шагают по жизни рука об руку. После душа он пришел в бодрое состояние духа. Он получил то, что ему было нужно, и обзавелся специалистом, который поможет решить его проблемы. Даже если недавний разговор способствовал чувству вины, то теперь это уже совершенно неважно. Повинуясь импульсивному желанию, он отправился вместе с Барби на прогулку в деревню. Его поразило, что люди готовы общаться с ним, называли его по имени, непринуждённо спрашивали, как у него идут дела, словом вели себя так, как и Леони ожидал, без напряжённой неловкости, к которой он успел привыкнуть. Леони купил букет тёмных цветов баклажана и тюльпанов. По пути к дому он приветственно помахал Стоуни Триббиту, направлявшемуся в деревенский паб. "Угостить тебя пивком, парень", предложил старик. "Не сегодня", ответил Леони. "Меня ждёт романтический ужин. Но в пятницу вечером займи для меня местечко". будет сделано. Именно это и сделало Веский бич моим домом, подумала я. Своё место в баре в пятницу вечером, небрежные приветствия знакомых людей, домашний ужин, приготовленный на плите, улыбка любимой женщины, которой ты даришь тюльпаны. Тюльпаны стояли в вазе на столе, в вынесенном именно на террасу. Привычно рокотал прибой. На небе высыпали звёзды. Шампанское медленно пузырилось в бокалах. Прямо здесь, прямо сейчас я ли почувствовала истинную гармонию с окружающим миром. Я вернулся, подумал он, сбросил слишком тесную кожу, свернул за угол, обошёл вокруг. Любая аналогия была к месту. Он был там, где хотел находиться, с женщиной, с которой хотел быть рядом и которая дарила ему радость и полноту жизни. Он развесил по террасе иллюминацию и музыкальные подвески, певшие на ветру, расставил горшки с цветами. На верхней ступеньке крыльца безмятежно дремала Барби. Это что? спросила Эйбра, удивлённо подняв брови. Это правильно, абсолютно правильно. Когда она улыбнулась, я понял, что нашёл подтверждение своим словам. Всё абсолютно правильно. Позднее, когда в доме стало тихо, и они с Эйбри лежали в постели, ему никак не удавалось уснуть. Он вслушивался в её дыхание и поскуливание спящей Барби, которая во сне, видимо, раз за разом бросалась в воду за любимым красным мячиком. Он вслушивался в тишину огромного дома и представил себе Эстер, проснувшуюся ночью от какого-то необычного шума. Чувствуя, что сон никак не идет к нему, Элли встал. Он решил, что возьмет какую-нибудь книжку и почитает, но вместо этого поднялся на третий этаж и подошел к груди домовых книг. Он взял блокнот и ноутбук и сел за карточный столик. Следующие два часа он читал, делал записи, проверял даты, находил сведения в одной домовой книге, которые тут же проверял и уточнял в книгах бухгалтерских. Когда Элли почувствовал, что его голова начала слегка кружиться от переизбытка информации, он потер глаза и упрямо продолжил работу. «Я изучал юриспуденцию», — напомнил он себе, «но изучал уголовное право, а не коммерческое. Бухгалтерское дело не моя компетенция». Это можно было бы передоверить сестре или отцу, но он не хотел отдавать это дело никому. В три часа ночи он отодвинул бумаги в сторону. Глаза болели так, будто в них набросали песка. Над висками и в затылке зарождалась головная боль. Теперь, как ему кажется, он всё понял. Пусть и даже не всё, но тем не менее. Элли спустился вниз и достал из кухонного шкафа таблетку аспирина, жадно запил её водой и вышел на террасу. Напоённый запахами моря и цветов, воздух, показался ему целебным бальзамом. Окружающий мир был залит лунным и звёздным светом. Взвышавшийся на скале маяк, как всегда, подмигивал своим привычным и надёжным глазом. «Это ты, Элли?» — услышал он голос, подошедший сзади Эйбри. — Что, не спится? — Не спится. Налетавший со стороны ветер трепал ее белую ночную рубашку и волосы. Ее глаза в лунном свете казались серебристыми и бездонными. — Когда же она стала такой удивительно красивой? — подумала Элли. — Я могу заварить травяной чай. Он поможет тебе уснуть. — предложила она, и, подойдя ближе, принялась массировать ему плечи. Их взгляды встретились, и тревога в ее глазах сменилась любопытством. — Что такое? — Я не могу. Я кое-что узнал. Очень интересно и неожиданно. Просто удивительно, как мне это раньше не приходило в голову. Тогда давай сядем, хорошо? Я разомну тебе плечи, и ты мне всё расскажешь. Нет, ответил он и взял её руки в свои. Я тебе просто так расскажу. Я тебя люблю. Я знаю, Эля. Он рассчитывал не на такую реакцию. Это даже вызвало у него лёгкое раздражение. Правда? Да. Боже, у неё перехватило дыхание, когда она обняла его и уткнулась лицом в его плечо. Боже, как сладко слушать тебя. Я говорила тебе, что не будет ничего страшного, если ты не произнесёшь эти слова, но я даже не подозревала, насколько приятно слышать признание в любви. Откуда мне было знать? Если бы мне это было известно, то я клещами вытянула бы его из тебя, шутко добавила она. Если бы я не сказал, то как бы ты узнала? Когда ты прикасаешься ко мне, когда смотришь на меня, когда обнимаешь меня, я чувствую это. Эйбро посмотрела на него, и её глаза внезапно сделались влажными. «Я не смогла бы любить тебя так сильно, зная, что ты меня не любишь». Элли погладил её по голове, по непокорным кудрям и подумал о том, что не понимает, как смог бы прожить без неё хотя бы один день. «Значит, ты всю жизнь ждала только меня?» «Да, я ждала тебя, Элли. Мне кажется, что я ждала тебя с тех пор, как перебралась в Виски-бич, и именно тебя мне всё время не хватало. Ты нужна мне больше всего на свете», признался Элли и поцеловал её в губы. «Я сначала не понимала этого, и мне было страшно». Знаю, мне тоже было страшно, а теперь, спросила Эйбра. Её русалочьи глаза, сияющие блеснули в лунном свете. Я чувствую себя мужественной, готовой ко всему. А ты? Я счастлив. Эйля, охваченный нежностью, устало сушать поцелуями слёзы с её щёк. И хочу сделать тебя такой же счастливой. Ты и так делаешь меня счастливой. Сейчас прекрасная ночь или уже раннее утро? Эйбра поцеловала его. Давай станем дарить друг другу много-много добрых дней. Обещаю. «А ведь Лэндон и держит свои обещания», — подумала она и снова обняла его. «Мы нашли с тобой друг друга, Элли. Нашли тогда, когда этому судьбой было предрешено случиться». «Неужели это карма?» Эй брат отодвинулась и рассмеялась. «Ты чертовски прав. Так что, из-за этого ты не смог уснуть?» Неожиданно для себя выбрал кармическую тропу и захотел рассказать мне об этом. «Нет, вообще-то я даже не собирался тебе пока ничего рассказывать, но мне хватило одного взгляда на тебя, чтобы во всём признаться». Нам надо вернуться в постель, многообещающе улыбнулась Эйбра. Готова спорить, что мне удастся помочь тебе заснуть. Я люблю тебя ещё из-за это. У тебя всегда возникают превосходные идеи. Пошутил он, но взяв её за руку, вспомнила и добавил. Господи, я же совсем забыл. Это тебе свойственно. Он забыл, почему пришёл сюда и почему не мог заснуть. Я поднялся наверх и стал просматривать домовые и бухгалтерские книги. Все эти столбики с цифрами. Она инстинктивно протянула руки к вискам и начала массировать их. После 5 минут такой работы любого человека потянет в сон. Я нашёл отгадку, Эйбра. Я понял, где находится приданое Эсмеральды. Что? Где? Боже еле, ты гений, воскликнула она и порывисто обняла его. Где? Где оно? Оно здесь. Но где же именно? Мне пойти за лопатой, и его нужно забрать и отдать Эстеры твоей семье. Его нужно охранять и наверняка можно найти потомков Эсмеральды, сделать их частью её истории. Можно создать музей, о котором так мечтает Эстер. Ты можешь себе представить, какое значение это будет иметь для Вискибич? Вообрази, сколько хлопот тогда возникнет. Представляя ли, сокровища найдены 2 века спустя. Ты сможешь написать об этом новую книгу. Ты только подумай о том, сколько людей увидят эти сокровища. Твоя семья сможет отдавать какие-нибудь экспонаты для выставок в Смитсоновском институте, а в Метрополитене, в Лувре. Ты бы стала заниматься организацией таких выставок. Конечно, стала бы, ведь это старинные вещи, правда? "Могу ли мне?" ответила Эли, любоясь её сияющим лицом. "Ты хотела бы получить хотя бы одну такую вещицу? Хотела бы оставить её у себя?" "Ну, не знаю. Сейчас, когда ты рассказала об этом, я бы не отказалась от какой-нибудь красивой безделушки", рассмеялась Эйбра. "Ты только подумай, мы прикоснулись к истории, разгадали тайну веков, соприкоснулись с магией". Эйбра остановилась и снова рассмеялась. "Где же оно, чёрт побери? И когда мы сможем достать его и спрятать в надёжном месте?" «Оно уже у нас в руках», — ответил он и обвёл рукой стены комнаты. «Оно уже в надёжном месте Эйбра. Сокровища? Это сам Блавхаус». «Что ты сказал? Я не поняла. Мои предки не были такими альтруистами и филантропами, как ты». Он снова показал на стены. Дом они построили не только на доходы от продажи виски, но и на деньги от проданных сокровищ. Расширение и обновление производства и внакуренного завода, постройка новых этажей и помещений дома, покупка строительных материалов, оплата труда строителей и рабочих. Ты хочешь сказать, что они продали приданое Исмиральды, чтобы расширить производство виски и достроить дом? Да, я думаю, что они продавали его по частям, если я правильно понял записи в бухгалтерских книгах. Начали это Роджер и Эдвин, а закончили два следующих поколения, соответственно, их дети и внуки. Позволь я завершу твою фразу и сделаю маленькое уточнение. Блавхаус это и есть приданое Исмиральды. Именно, но не все деньги ушли на производство виски и фамильный особняк. В семейных легендах говорится, что некоторые мои предки отличались удачливостью и разбогатели благодаря азартным играм. Ещё они были хорошими коммерсантами и неплохо заработали после войны в ходе восстановления страны. Но ну и не следует забывать, что игрокам в карты для выигрыша нужны деньги для крупных ставок. Ты уверен, что приданное ушло на всё это? Напрашивается именно такой вывод. Я хочу, чтобы Триш внимательно изучила документы, разобралась у них и всё проанализировала. Кроме того, я хочу выяснить судьбу Джеймса Фиджеральда. Всё это имеет смысл, Эйбра. Сокровище превратилось в стены, фронтоны, камень, дерево, стекло. Роджер и Эдвин дотошно записывали все свои расходы, считая сокровище своей собственностью. Верно, кивнула Эйбра. Люди, которые выгнали из дома дочь и сестру, вычеркнули её из своей жизни, считали их своими. Понимаю. Брум появился с сокровищами в Виски-Бич, а Виски-Бич был их собственностью. Они дали ему кров, а он обесчестил их дочь и сестру. И тогда они отобрали у него деньги взамен того, что он украл у других, и построили то, что хотели. Безжалостно, пробормотала Эбра. Безжалостно и несправедливо, не по-человечески. Однако, романтично, верно? Но по-своему всё завершилось счастливым концом. Ну и как ты к этому относишься? Возможно, многое здесь было построено на крови и предательстве, но мы не в силах изменить историю. Нужно жить, воспринимая прошлое как данность. Дом пережил много бурь, семья тоже. Это хороший дом, это хорошая семья. Я думаю, что и дом, и семья это что-то большее, чем просто бурная история. Безжалостно и неправильно, повторила Эли. Мне очень жаль, что так было. Убийство в Линсе тоже было безжалостным и неправильным. Единственное, что я могу сделать, это попытаться узнать правду, ради справедливости. "А вот за что я и люблю тебя", тихо произнесла Эйбра. Именно за это, за стремление к справедливости. Мне кажется, что триш и показывать рано. Мы с тобой уже не уснём, так что пойду, сделаю омлет. А я люблю тебя вот за это, за хозяйственность, рассмеялся Эли и обнял её. Увидев в окне бледный свет нового дня, он добавил: "Подожди". Он быстро подошёл к подзорной трубе и прижался глазом к окуляру, затем выпрямился и посмотрел на Эйбро. Он вернулся, мявнув Эли за руку, она посмотрела сама. Я долго ждала возможности покончить наконец с этим. Она на мгновение задумалась. Я чувствую то же, что и ты. Пойду, кое-что сделаю, она злорадно усмехнулась, самое время разбить яйца. Пока она готовила омлет, а Эли заваривал кофе, до него неожиданно дошло, что такое могло случиться в любое утро, несмотря на то, что это началось уже в 5 часов. Два любящих друг друга человека это ново, свежо и возбуждающе. Готовят завтрак. Самое главное сейчас не думать про убийцу. Мы можем позвонить Корбиту, предложила Эйбр, промывая под водой ягоды. Нужно поговорить с ним. Согласен, но разговор не должен на тему границться. Я расскажу ему о человеке, которого видела в баре. О человеке, который обманул Линси, о человеке, который купил дом в Вискибич и которого, по словам адвоката, нельзя привести в зал суда. Элли внимательно посмотрел на неё и поставил чашку кофе на стол. Это всего один шаг, маленький шаг в начале большого пути. Он скажет Зюскинду о том, что ты всё знаешь, но ведь таким образом он будет, так сказать, заранее вооружён, верно? Такой шаг напугает его и, возможно, даже заставит уехать из Вискибич. Здесь для нас нет никакой угрозы, пока продолжается расследование смерти Дункана. Сейчас мы предпримем новые действия и найдем подтверждение фактам, относящимся к преданому Исмеральде, Эдвину Лэндину и прочему. Подтверждение фактам. Это типично адвокатская лексика. Когда я был юристом, меня не пугала такая лексика. Эй, брат, резала кусочек бекона и положила на разогретую сковородку. Какая же тонкая черта отделяет правду от страха. В любом случае любое действие продуктивнее страха. У нас имеется предположение, что Зюскинд тайно проникал в дом. Надо найти доказательство этому, и тогда клубок размотается и приведёт нас к истине. Мы узнаем, что это он столкнул Эстер с лестницы, и что важнее для нас, сумеем доказать, что Дункана убил тоже он. На этом пути наверняка окажутся препятствия. И бро былили взбитые яйца на сковородку. Тебя целый год преследовали, обвиняя в убийстве Линси без всяких доказательств. Я говорю, что мы протягиваем карме руку и предлагаем человеку, который предположительно всё это совершил, сделать то же самое. Но в данном случае слово карма означает воздаяние. Эйбра выложила на тарелке омлет, фрукты и ломтики поджаренного белого хлеба. Почему бы нам не поесть в утренней комнате? Мы сможем полюбоваться восходом солнца. Не возражаешь? Но прежде позволь мне сказать тебе, что мне очень приятно наблюдать за тем, как ты в ночной рубашке готовишь завтрак. Ты кажешься мне удивительно сексуальной. Если бы ты потребовал от меня специально заниматься этим в таком виде, то я назвала бы тебя сексистом. Но если тебе это действительно нравится, то вынуждена сказать, что у тебя хороший вкус. Я так и думал. Они отнесли тарелки и чашки с кофе в утреннюю комнату и сели перед огромным панорамным окном. Эйбра подцепила вилкой кусочек омлета. Продолжу мысль, добавила она. С твоей стороны было бы настоящим сексизмом полагать, что тебе нужно спрятать меня в безопасное место, чтобы ты мог спокойно заманить Изускинда в ловушку. Я ничего такого не говорил. Любая влюблённая женщина-телепат всегда умеет читать мысли. Господи, как же я мог забыть об этом? Она ведь раньше как будто угадывала мои мысли, подумал Эли. Если мы подкинем ему приманку, и если он клюнет на неё, то нам нет смысла вдвоём подкрауливать его в западня. Отлично. Где ты будешь находиться, пока я буду снимать его на видеокамеру из коридора, с безмятежным выражением лица спросила Эйбра, закинув в рот ягоду. Мне ведь придётся связаться с тобой после того, как мы всё сделаем. Знаешь, честно говоря, меня раздражает умничание в предрассветный час, как и любые попытки защитить слабую женщину. Я не слабая женщина, я уже показала, что в состоянии позаботиться о себе сама. Когда я в первый раз заговорил об этом, я ещё не понимал, что влюбился в тебя. Я не мог, был не в состоянии разобраться в моем отношении к тебе. И это все сильно меняет». Он накрыл ее руку своей. «Все меняет. Я хочу найти ответы. Мне нужна правда. Я должен знать, что случилось с Линсией и с бабушкой. Я должен понять, что происходило со мной с тех пор, как я вернулся в Вискибич. Я хочу выяснить то, что случилось в этом доме два столетия назад. Но я сразу откажусь от своих желаний, если узнаю, что поиск этих ответов может причинить тебе хотя бы малейший вред». Я понимаю тебя, и это ответила Эйбра и переплела свои пальцы с его пальцами. Это радует меня, но мне тоже нужны эти ответы, Эли. Это нужно нам двоим. Будем доверять друг другу, будем заботиться друг о друге. Давай всё выясним вместе. Когда ты останешься в доме Марин, я смогу сообщить тебе, когда он проникнет в Блавхаус. Ты свяжешься с полицией, и она схватит его на месте преступления. Если я буду с тобой, я могу прямо отсюда позвонить в полицию, пока ты будешь всё снимать своей замечательной видеокамерой. Скажи лучше, что тебе ужас, как хочется заглянуть в потайные коридоры. Ну а кому не захотелось бы? Он сделал тебе много зла, Эли. Он сделал зло близким мне людям. Он мог причинить вред мне. Я не могу отсиживаться в доме у Марин, или вместе, или никак. Ты мне как будто ультиматум выдвигаешь, потому что так оно и есть, ответила Эври и пожала плечами. Нужно действовать, а не сидеть сложа руки. только так, особенно в такое прекрасное утро, когда мы с тобой любим друг друга. Самое главное, мы вместе, будем прикрывать друг другу спину. Ну что ему с ней делать? Боюсь, что из этого ничего не выйдет. Я другого мнения. Негативный настрой не продуктивен. Нужно верить в победу. Кроме того, на нашей стороне прошлое. Этому можно положить конец, Эля, или, или, по крайней мере, сегодня ночью отдать его полицейским, обвинив в незаконном проникновении в дом взломе. И может быть порчи имущества. Его также могут допросить и задать массу других вопросов. Когда это случится, добавила Эйбра, подавшись вперёд. Вулф будет впервые посрамлён. Ты, как будто казерного туза до поры до времени прятала в рукаве. Настало время кармы, или? Всё верно, но нам нужно всё хорошенько продумать, предусмотреть любую случайность. Эйбра снова налила им обоим кофе. Давай продумаем стратегию. Покани разговаривали из-за линии горизонта показалось солнце, заливая жидким золотом тёмную поверхность моря. Вот и ещё один день настаёт, подумал Эли, когда Эйбра уехала на утреннее занятие. Именно так показалось бы любому, кто наблюдает за блавхаусом, за тем, как люди входят и выходят из него. Он отправился выгуливать Барби и прошёлся быстрым шагом вдоль кромки воды, стараясь не упускать из виду купленный Зюскиндом дом. Затем, чтобы порадовать собаку, поиграл с ней, кидая в воду мячик. Когда они вернулись домой, Барби устроилась на залитой солнечным светом террасе, а Элли поднялся к себе, чтобы позвонить сестре. «У меня тут сумасшедший дом», — ответила она. «Как твои дела, Элли?» «Неплохо», — произнес он и немного отодвинул телефон от уха из-за оглушительных детских воплей. «Что там у вас происходит?» «Мы просим Селину угомониться, но она сильно возражает». Триша заговорила громче, и Элли отодвинул телефон еще дальше. Но чем дольше бесится с Элли, тем дольше не удается успокоить нашу малышку. «Что она там натворила?» «Решила почему-то, что ей не нравится клубника на завтрак». «Вообще-то не похоже». «Она бросила в меня ягоды, и по этой причине мы пытаемся выразумить её. Мне придётся переодеть блузку, а это значит, что я опоздаю на работу, а она в детский сад». «Да, в неудачное время я позвонил. Ладно, перезвоню позже». «Мы в любом случае уже опоздали, и мне нужно немного успокоиться, чтобы не кинуть ягодами в моего любимого ребёнка. Что там у тебя случилось?» Я покопался в старых домовых и бухгалтерских книгах, очень старых, конца 18-го и начала 19-го века. Я достаточно внимательно просмотрел некоторые из них и пришёл к интересным выводам. Каким? Надеюсь, что у тебя найдётся свободное время, чтобы самому изучить их, и тогда посмотрим, совпадут ли наши выводы. Ты бы хоть намекнул? Господи, конечно, я хочу намекнуть, подумал Эли, но не хочу навязывать тебе своего мнения. Может быть, я ошибаюсь. Считаю, что заинтриговал меня. Принимаю твоё предложение. Ты не будешь против, если я отсканирую несколько страниц и вышлю их тебе, чтобы ты получила хотя бы самое общее представление. Думаю, что в конце недели смогу приехать к тебе. Я захвачу с собой несколько таких книг. Хорошо. Или если мне удастся уговорить Макса, то мы приедем к тебе в пятницу вечером, чтобы провести уикенд у моря и посмотреть эти документы. Так будет даже лучше. Обещаю, что клубники у меня не будет, если уж твоя малышка так реагирует на неё. Обычно она ест ягоды, но знаешь, у детей бывает разное причуда. Ладно, мне нужно собираться. Присылай мне эти бумаги, я взгляну на них. Спасибо, и удачи тебе. После этого Эли, по уже укоренившейся привычке, сел за компьютер. Он устроился на террасе, чтобы видеть Сен-Кассель. На столе, как всегда, стояла бутылка Mountain Dew. Он начал с просмотра электронной почты. Прежде других он открыл послание от Шерлинберг, сообщавшей о поведении Джастина Зюскинда. Эли отметил, что в отчёте говорилось о том, что объект наблюдения проводил на работе не слишком много времени. В офис Зюскин приходил далеко не каждый день. Лишь иногда устраивал встречи с клиентами в общественных местах. Самым интересным было то, что Зюскин заходил в одну юридическую фирму, где встречался с неким торговцем недвижимостью. Вёл он вёл себя очень нервно, проявляя едва ли не признаки гнева. Не получил ответов на интересующие его вопросы. Вслух посочувствовал Эле. Я знаю, каково это. Из отчёта Шерлинберг он также узнал, что Зюскинд заезжал за детьми в школу, брал их с собой в парк, обедал вместе с ними и отвозил домой. Его короткая встреча с женой была не более радостной, чем визит к адвокату, потому что он уехал от неё в заметно раздражённом состоянии. Вчера вечером, в четверть одиннадцатого, Зюскинд вышел из своей квартиры с чемоданом, дипломатом и каким-то контейнером вроде ящика с инструментами. Выехав из Бостона на север, он остановился возле круглосуточного супермаркета, где купил фунт мясного фарша. Через час сделал вторую остановку, съехав в шоссе. В магазине, торгующем круглые сутки, Зюскинд приобрел коробку крысиного яда. «Мясной фарш. Яд». Не дочитав отчет до конца, Элли вскочила за стола. «Барби!» На мгновение, когда он не увидел собаку на террасе, его охватил страх. Элли устремился вперед. Заметив его, Барби вскочила и, радостно виляя хвостом, бросилась к нему. Эли опустился на колени и обнял её за шею. "Любовь", подумал он. "Порой приходит к нам мгновенно, что однако не делает её не настоящей. Чёрт побери, это ты, Барби", произнёс Эли, позволяя собаке радостно лезнуть его. "Он ничего тебе не сделает. Я не позволю ему причинить тебе зло". С этими словами он подвёл её к столу и добавил: "Оставайся здесь, рядом со мной". Барби в ответ положила морду ему на колени. Эли дочитал отчёт Шелленберга, написал ей электронное письмо. «Этот ублюдок собрался отравить мою собаку. Если вы находитесь в Виски-Бич, не приходите сюда. Не хочу, чтобы он вас в чём-то заподозрил. Я решил ждать его здесь следующих действий». Далее он сообщил о том, что выяснил за последнее время и что намерен делать дальше. Сказать по правде в данный момент ему хотелось одного. Прямо сейчас отправиться к Зюскинду и выбить ему мозги. Всё ещё клокоча от гнева, Эли завёл собаку в дом. «Ты никуда больше не пойдёшь одна, Барби, пока этот мерзавец не окажется за решёткой», — сказал он ей. Затем вытащил неожиданно зазвонивший телефон и посмотрел на дисплей. К его удивлению, высветился номер Шэрелин. "Слушай, Элли, это Шэрелин. Давайте обсудим ваш план". Угадывая невысказанное определение плана, глупый, он пожал плечами. "Конечно, давайте обсудим". Во время разговора Элли прошёл по всему дому, потому что дом был прекрасным напоминанием того, за что ему следует бороться. Это действительно будет борьба. Хотя удовольствие нанести физические удары этому негодяю, он, к сожалению, не получит. Или поднялся на третий этаж, который в его мечтах в скором будущем станет его рабочим кабинетом после того, как эта схватка закончится. Разумеется, он победит в ней, защитит всех, кто ему дорог, и снова обретёт самоуважение. Согласен, некоторые из ваших доводов вполне разумны, сказал он. А вы явно не собираетесь прислушаться к ним. Я выслушал их и признал вашу правоту. Просто дело в том, что если я отступлю от своих намерений и позволю полиции или вам лично заняться этим, то я окажусь в той же ситуации, что и год назад. Получится, что я снова позволю обстоятельствам взять надо мной верх, вместо того, чтобы действовать самому. Такого я допустить не могу. Это мне нужно для меня самого и для моей семьи. И главное, я хочу, чтобы преступник знал это. Я понимаю, насколько это необходимо, когда я думаю о Линси, о моей бабушке и о моём доме. Но вы не верили своей жене. Совершенно верно. Тогда, может, я чего-то не понимаю? Или опустил руку и погладил Барби по голове. Вы говорили мне Шредлен, что у вас есть дети. Вы ведь замужем, верно? Да, это так. Сколько раз вы были замужем? Всего один, усмехнулась она. У меня всё в порядке. Вот, видите? Вы к счастью не испытали в семейной жизни самого неприятного. Может быть, я ошибаюсь, настаивая на своём, но мне так не кажется. Я верю в собственную правоту. Я думаю, что самый верный способ схватить Зюскинда заманить его в ловушку. Это я и собираюсь сделать здесь, в моём родном доме. Шэрин вздохнула. Я могу помочь вам. Да, спасибо за предложение. Закончив разговор, Элип почувствовал себя значительно лучше. Знаешь что, сказал он, обращаясь к Барби. Сейчас я собираюсь поработать пару часов. Пора отвлечься и заняться делом всей моей жизни. Можешь побыть со мной? Он понял, что с прошлым покончено, еле спустился вниз, готовясь вступить в завтрашний день обновлённым.